Глава 19. Весна пришла. Конечно же, сразу после ночного приступа Колина утром послали за доктором Крейвином. Его всегда срочно вызывали, когда случались такие приступы, и каждый раз, приехав, он заставал бледного угрюмого мальчика, который лежал в своей постели все еще такой нервный, что в любую минуту мог опять взорваться плачем. Собственно говоря, доктор терпеть не мог подобных визитов. Поэтому он приехал в поместье только после обеда. «Ну, как там наш больной?» — спросил он миссис Мэдлок, не скрывая раздражения. «У него когда-нибудь во время такого приступа лопнут кровеносные сосуды. Вся болезнь этого мальчишки — это истерия и неумение держать себя в руках». «Я вот что скажу вам, сэр», — ответила миссис Медлок. «Вы глазам своим не поверите, когда его увидите». Эта обыкновенная вредная девчонка, почти такая же невыносимая, как и он сам, прямо-таки околдовала его. Как у нее это получается, и не расскажешь. Видит Бог, не на что посмотреть и нечего послушать, когда она говорит, но она сделала то, чего никто из нас сделать не осмелился». Она ворвалась к нему, рассверепев, словно дикая кошка, затопала на него ногами и приказала ему немедленно прекратить кричать, и так поразила его, что он тут же умолк, а сегодня после обеда... Идите, сэр, и убедитесь сами, в это невозможно поверить. То, что увидел доктор Крейвен, переступив порог комнаты пациента, и в самом деле очень удивило его. Когда миссис Медлок открыла дверь, он услышал смех. Колин уже не лежала а сидел, выпрямившись на кушетке, нарядно одетой, и рассматривал картинки в одной из книг о растениях, беседуя с этой обыкновенной некрасивой девочкой, которую трудно было в этот момент назвать некрасивой, потому что ее лицо излучало радость. «Видишь эти высокие с голубыми цветами?» Их надо бы побольше, — объяснял Колин. Они называются дельфиниумы. Дик говорит, что их там много много Они заметили доктора Крейвина и умолкли. Мэри сидела тихо, а Колин выглядел раздраженным. — Я огорчился, узнав, что вам, мой мальчик, ночью было плохо, — нервно произнес доктор. Он был довольно нервным человеком. — Сейчас я чувствую себя лучше, намного лучше, — изрек Колин важно, словно юный Раджа. — Я собираюсь завтра или через пару дней, если будет хорошая погода, выехать в сад на своем кресле. Мне необходим свежий воздух. Доктор присел рядом с ним, стал считать пульс и внимательно приглядываться к больному. «Хорошо, но погода должна быть очень теплой», — ответил он, — «и вам надо быть очень осторожным, чтобы не переутомиться». «Свежий воздух меня не переутомит», — сказал юный Раджа. Поскольку раньше этот самый юный джентльмен неоднократно громко вопил и настаивал на том, что на свежем воздухе он непременно простудится и обязательно умрет, его доктор слегка растерялся. «Я думал, вам не нравится свежий воздух», — пробормотал он. «Он мне не нравился, когда я был один», — ответила Раджа. «Но моя кузина пойдет на прогулку вместе со мной». «Ну и, разумеется, сиделка», — подсказал доктор. «Нет, сиделка мне не нужна». Изрек Колин так величественно, что Мэри припомнилась, как выглядел юный индийский принц в своей одежде, усыпанный бриллиантами, изумрудами и жемчугами, с огромными рубинами на маленьких смуглых руках, которыми он подавал слугам знак «приблизиться» с поклонами и отдавал приказания. «Моя кузина знает, как обо мне заботиться. Я всегда лучше себя чувствую, когда она со мной. Прошлой ночью она очень помогла мне» а один сильный мальчик будет вести мое кресло. Доктор не на шутку растерялся. Если этому надоедливому истерическому мальчишке удастся выздороветь, в таком случае сам он утратит возможность унаследовать мисс Элтвейд. Но доктор, хоть и обладал слабым характером, все же не был бессовестным человеком и не хотел, чтобы Колину угрожала какая-нибудь опасность. «Это должен быть сильный и надежный мальчик», — сказал доктор и я хотел бы что-нибудь о нем узнать. Кто это? Как его зовут? Это Дик, неожиданно вырвалась у Мэри. Ей казалось, что каждый, кому хоть что-нибудь известно о вересковой пустоши, должен знать Дика. И она не ошиблась. Строгое лицо доктора озарилось улыбкой. — Ах, Дик, — сказал он. — Если это Дик, то за вас можно не беспокоиться. Он сильный, как пони с вересковой пустоши, этот Дик. И надежный, — продолжала Мэри. «Он самый надежный парень в Йоркшире». При этом, забывшись, она заговорила протяжно, как истинная местная жительница. «Что, Дик научил вас местному наречию?» — расхохотался доктор. «Я учусь говорить по-йоркширски, как раньше училась французскому языку», — холодно ответила Мэри. «Это так же, как с местными диалектами в Индии. Умные люди стараются изучить их. Нам с нам нравится, как здесь разговаривают». «Ну, ладно, ладно», — сказал доктор. «Если вас это забавляет, разговаривайте как хотите. Вреда это вам не причинит». «Колин, вы принимали бром сегодня ночью?» «Нет», — ответил Колин. «Сначала я не хотел его пить, а потом меня успокоило и усыпила Мэри, рассказывая, какие чудеса происходят в весеннем саду». «Это поразительно?» — пробормотал доктор, все более удивляясь и искосо поглядывая на мисс Мэри. Та же тихонько сидела в своем кресле и разглядывала ковер. «Я вижу, что вам стало лучше, но все же вы должны помнить. Я не желаю ничего такого помнить», — прервал его юный Раджа. «Когда я лежу здесь один и вспоминаю, у меня начинает все болеть. И я думаю о таких вещах, что опять плачу и кричу, потому что все это ненавижу». «Если бы где-нибудь был такой доктор, который умеет сделать так, чтобы больные забывали о своих болезнях, я бы хотел, чтобы его привезли сюда». И он повелительно взмахнул тонкой рукой, которая была достойна перстней с рубинами. «Мне всегда легче, когда приходит моя кузина, потому что она помогает забыть о болезнях». Еще никогда визит доктора Крейвина после приступа не был таким коротким. Обычно ему приходилось оставаться надолго и проводить много лечебных процедур. В этот же день он не прописал никакого лекарства, не отдал никаких распоряжений и был избавлен от неприятных сцен. Доктор был погружен в глубокое раздумье, когда спускался по лестнице, и миссис Мэдлок заметила, что у него было очень озабоченное лицо, когда он разговаривал с ней в библиотеке. Ну и как доктор? не смело поинтересовалась она. Правда же, в это трудно поверить. — Я уверен, что в его состоянии произошел коренной перелом, — ответил врач. И, несомненно, сейчас ему значительно лучше. — Думаю, Сьюзен соуэрби была права, — продолжала миссис Медлок. Вчера я заезжал к ней, и мы немного поговорили. И она сказала, — Знаете ли, Сара Энн, может быть, Мэри не очень добрая и не очень красивая с лица, но она ребенок а ребенку надо быть с другими детьми. Мы с ней вместе ходили в школу со Сьюзен соуэрби Она лучшая из всех известных мне сиделок, признался доктор. Когда я вижу ее у постели больного, то всегда уверен, что он выздоровеет. Миссис Медлок улыбнулась. Она очень любила Сьюзен соуэрби «Она так хорошо умеет объяснять свои мысли», — сообщила экономка. «Сегодня я все утро думала над одной вещью, которую она мне вчера сказала». Она сказала так, «Как-то, когда я хотел хорошенько отругать своих ребят за то, что они подрались в школе, я им говорю, когда я была в школе, то моя учительница географии объясняла, что земля круглая, как апельсин. И как исполнилось мне десять лет, так я уже знала, что весь этот апельсин никому не принадлежит. Никто не имеет больше, чем тот кусочек земли, на котором он живет. А иногда кажется, что и место-то не всем достает». Но никто из вас, никто пусть не думает, что весь апельсин ваш, потому что это не так. Они то вам надают тумаков, и вы сами поймете, что это не так. Дети учатся от других детей, так она сказала, что это немыслимо, чтобы кто-то забрал себе весь этот апельсин со шкуркой и всем остальным. Если бы кто-то так хотел сделать то ему бы и косточек не досталось. А если бы косточки достались, то слишком горькие, чтобы их можно было есть. А на смекалистая женщину похвалил доктор. «Да-да, она умеет все толково объяснить», — закончила свой рассказ, весьма довольная миссис Медлок. «Я не раз говорила ей, — эх, Сьюзен, если бы ты говорила не по-тутошнему, не по-йоркширски, а по-культурному, то была бы очень ученой женщиной». Этой ночью Колин спал, ни разу не проснувшись. И когда наутро открыл глаза, то лежал, улыбаясь, сам не зная чему. Улыбался, потому что ему было как-то странно хорошо. Ему было приятно, что он проснулся. Он с удовольствием поворачивался сбоку на бок и потягивался. Мальчик почувствовал, словно порвались какие-то тонкие невидимые нити, которые раньше удерживали его, и теперь он свободен. Доктор Крейвен сказал бы, что его нервы отдохнули и успокоились. Вместо того, чтобы лежать, уставившись в стену, и жалеть о том, что проснулся, как это было раньше, Колин думал о тех планах, которые возникли вчера у него и Мэри. О прекрасном саде и Дике, и его забавных зверушках. Это было так приятно думать о чем-то хорошем. Не прошло и десяти минут с момента его пробуждения, как он услышал топот быстрых ног в коридоре. Это была Мэри. И вот она уже в его комнате подбегает к кровати, принося с собой аромат полной утренней свежести. «Ты была в саду? Была, правда? Опять от тебя пахнет зеленью и свежестью!» — воскликнул он. Мэри запыхалась от бега, ее распущенные волосы взметнулись волной, вся она сияла радостью и разрумянилась. «Там так прекрасно!» — сказала девочка, немного задыхаясь от бега. «Ты в жизни не видел ничего подобного!» Она пришла. Я думала вчера, что это уже весна, но это было только ее приближение, а сегодня она пришла. Весна пришла. Неужели, — подхватил Колин, и хотя ничего не знал о весне, но почувствовал, что его сердце забилось сильнее. Он сел в кровати. — Распахни окно, — потребовал он, смеясь немного от радостного возбуждения, немного от своего каприза. — Может, мы услышим золотые фанфары? И хотя он шутил, Мэри в одну секунду подбежала к окну и распахнула его настежь. А комната наполнилась весенней свежестью и птичьим щебетом. «Это свежий воздух», — сказала девочка, — вдыхая его полной грудью. Дик так делает, когда лежит на траве. Дик говорит, что когда ощущаешь в своей крови запах вересковой пустоши, это придает ему силы. И он чувствует, что мог бы жить так всегда, бесконечно. «Дыши же, дыши!» Девочка только повторяла слова дико, но они захватили воображение Колина — жить всегда, дышать полной грудью. И он снова и снова глубоко вдыхал свежий ароматный воздух, пока не почувствовал, что с ним происходит что-то непонятное и чудесное. Мэри опять подошла к нему. «Все начинает прорастать из земли», — спешила поделиться новостями девочка. «Цветы раскрываются, ветки покрываются зелеными бутонами». И свежая зелень покрывает все-все. А птицы так спешат ведь гнезда, что боятся опоздать. И некоторые даже дерутся за места в таинственном саду. А ветки вьющихся роз оживают и все оплетают. В лесу и на лугах уже полно примул. Те семена, которые мы посеяли, все повсходили. А дик привел с собой лисенка и ворону, и белочек, и новорожденного ягненка. Тут Мэри пришлось остановиться, потому что, выпалив эту тираду, она чуть не задохнулась. нарожденного ягненка Дик нашел три дня тому назад на вересковой пустоши среди кустов. Он лежал рядом с умершей матерью. Это не был первый ягненок без матери, которого ему удалось найти. И мальчик знал, что делать в таких случаях. Дик забрал его к себе домой, закутал в свою куртку, положил поближе к печке и напоил теплым молоком. Ягненок был чудесный, с милой глупенькой мордочкой и длинными ножками. Дик нес его на руках через вересковый пустошь, а бутылочка с соской была у него в том самом кармане, где любили сидеть белки. Мэри сидела под деревом с теплым ягненком на коленях и ощущала такую радость, что и слова вымолвить не могла. Ягненок. Живой настоящий ягненок, которого она держала на руках словно ребенка. Она рассказывала обо всем этом Колину, и мальчик лежал, заслушавшись, и дышал полной грудью. Когда вошла сиделка, ее удивил вид открытого окна. Ей не раз приходилось сидеть в этой комнате в жаре и духоте, потому что ее пациент был уверен. Возле открытого окна непременно простудится. — Вы уверены, что не заболеете, мистер Колин? — осторожно спросила она. — Нет, я дышу свежим воздухом. Это полезно для здоровья. Я собираюсь встать к завтраку, моя кузина позавтракает со мной. Сдерживая улыбку, сиделка вышла, чтобы отдать распоряжение принести два завтрака. Она считала, что в буфетной комнате находиться гораздо приятнее, чем в палате больного. А сейчас все хотели услышать, что же происходит наверху. Слуги подшучивали над маленьким отшельником, которого не очень-то любили. Повар сказал, что нашла коса на камень. И так ему и надо. Все слуги уже устали от частых приступов Колина. А коммердинер, у которого было много детей, однажды сказал, что инвалид давно бы выздоровел, если бы с ним обращались построже. Когда Колин уже сидел на диване и подали завтрак на двоих, мальчик отдал сиделке распоряжение, опять с непререкаемым тоном юного раджи. «Сегодня ко мне придут один мальчик и лиса, и ворона, и две белки», «И маленький ягненок. Я хочу, чтобы их привели сюда, как только они появятся. Не вздумайте задерживать их в буфетной и играть со зверюшками. Приведите их сюда немедленно». Сиделка от неожиданности широко раскрыла рот, а потом попыталась замаскировать это кашлем. «Слушаюсь, сэр», — пробормотала она. «Я скажу вам, что вы можете сделать», — взмахнул рукой Колин. Вы можете сказать Марте, чтобы она привела их сюда. Это мальчик, брат Марты. Его зовут Дик, и он заклинатель зверей. — Надеюсь, эти звери не станут кусаться, мистер Колин, — сказала сиделка. — Говорю же вам, он заклинатель зверей. Звери заклинателей никогда не кусают. — В Индии есть заклинатели змей, — сообщила Мэри. Они могут даже брать головы змей в рот. — Господи ты, Боже мой! Содрогнулась в ужасе сиделка. Дети завтракали у раскрытого окна, откуда веяло утренней свежестью. Колин с аппетитом уплетал еду, а Мэри заинтересованно наблюдала за ним. «Вот увидишь, скоро и ты начнешь толстеть, как я», — заметила девочка. «Когда я жила в Индии, у меня никогда не было аппетита, а сейчас мне все время хочется есть». «Сегодня утром у меня тоже появился аппетит», — ответил Колин. «Наверное, это из-за свежего воздуха». «Как ты думаешь, когда придет Дик?» Дик не заставил себя ждать. Минут через десять Мэри подняла руку и сказала, «Послушай, ты слышишь ворона?» Колин прислушался и услышал звук, древний как мир, но странный в стенах дома. Это было хриплое «кар-кар». «Да, слышу», — ответил он. «Это сажа», — пояснила Мэри. «Послушай еще». «Ты слышишь тихое бление? «О да!» — воскликнул Колин, разрумянившись от радости. «Это новорожденный ягненок», — сказала Мэри. «Они уже пришли». У Дика были грубые тяжелые башмаки, и хотя он старался ступать как можно тише, все равно звуки его шагов в длинном коридоре отдавались эхом. Мэри и Колин прислушивались, как он шел, Шел, пока не вошел через дверь с портьеры, которая вела в комнату Колина и не оказался на мягком ковре. — С вашего позволения, сэр, — объявила Марта, которая открыла дверь, — с вашего позволения, сэр, пришел Дик со своими зверюшками. Дик вошел, улыбаясь во весь рот. В руках он нес новорожденного ягненка, а рядом с ним топтался маленький рыжий лисенок. Орешек сидел на его левом плече, сажен на правом, а из кармана куртки виднелись смешная мордочка и лапки-скорлупки. Колин медленно сел и смотрел. Смотрел широко раскрытыми глазами, как тогда, когда впервые увидел Мэри, но теперь это был взгляд полный восхищения и радости. Несмотря на то, что ему рассказывали о Дике, он понятия не имел, как тот будет выглядеть. И что лиса и ворона, белки и ягненок, могут находиться так близко от мальчика, словно составляя с ним единое целое. Колин еще ни разу в жизни не разговаривал ни с какими мальчиками и был так ошеломлен своей радостью, что вообще забыл о разговоре. Но Дик не чувствовал себя ни смущенным, ни озадаченным. Он не чувствовал себя неловко потому, что, когда впервые встретился с Вороной, она тоже не понимала его языка и только смотрела на него. Каждый должен сначала понять, с кем имеет дело. Дик подошел к дивану и положил ягненка Колину на колени. И ягненок сразу прислонился к теплой вельветовой курточке и принялся что-то искать, носом и кудрявой головой слегка подталкивая его в бок. Ясное дело, разговор завязался сам собой. — Что он делает? — спросил Колин. — Чего он хочет? — Он хочет к маме, — рассмеялся Дик. «Я принес его к вам немного голодным, потому что знал, вам будет интересно посмотреть, как он ест». Он встал у дивана на колени и достал из кармана бутылочку с соской. «Иди сюда, малыш», — позвал он, нежно поворачивая кудрявую головку ягненка своей загорелой рукой. «Я знаю, чего тебе хочется. Из -за этого ты вытянешь больше, чем из вельветовой курточки. На!» И он вложил соску в мягкие губы ягненка. А тот принялся жадно пить молоко. Разговор завязался сам собой. Насытившись, ягненок уснул. А вопросы посыпались один за другим, и Дик отвечал на все. Он рассказал, как три дня тому назад на рассвете нашел ягненка. Он был на вересковой пустоши, слушал, как поет жаворонок, и следил, как он поднимается все выше и выше, пока не превратился в маленькую точку в голубой вышине. Я бы его потерял, если бы он не пел. И я думал, как это так, что я его не вижу, а слышу, как он поет. И вдруг услышал какой-то другой звук в кустах. Это было тихое блеяние. И я сразу смекнул, что это маленький голодный ягненок. И что он не был бы голодный, если бы не потерял мать. Вот я и принялся его искать. Ну и намучился я, пока его нашел. Я бегал посреди кустов и... Все мне казалось, что не в ту сторону, куда надо. А потом на скале в конце пустоши я увидел что-то белое, вскарабкался и нашел мальца. Он был полумертвый от голода и усталости. Пока Дик вел свой рассказ, Сажа величественно то влетала, то влетала через окно и каркала, словно хотела рассказать, что происходит во дворе. А орешек и скорлупка путешествовали среди старых деревьев в саду. Бегали по стволам и прыгали по веткам. Капитан свернулся рядом с Диком, который присел у камина. Они рассматривали картинки в книжках о садоводстве. Дик знал все деревенские названия цветов и знал, которые из них растут в таинственном саду. «Название этого цветка я не знаю», — сказал он, указывая на картинку, под которой было написано «Аквилегия». «Но у нас его называют водосбор или орлик». А вот это львиный зев. И эти цветы уже одичали. Их там много-премного, а в книжке они крупнее. Орликов в саду много. Когда они все зацветут, то будут как бело-голубые мотыльки. Я хочу их увидеть, воскликнул Колин. Хочу их увидеть. Ага, ясное дело, серьезно подхватила Мэри. Так давайте поторопимся.